Глава сороковая. Норма. «Я много думаю о смерти», — зябким ноябрьским вечером призналась Элизабет преподобному Уэйкли. «И я», — ответил он. Сидя бок о бок на заднем крыльце они беседовали в полголоса. Через порог от них Мадлен смотрела телевизор. «По-моему, это ненормально». «Может, и так», — согласился он, «но я затрудняюсь определить, «Что такое норма? Наука признает норму? Ты в состоянии определить норму?» «Да как тебе сказать?» задумалась она. «Я бы сказала, норма — это примерно то же самое, что усредненность». «Не уверен. Норма — это тебе не погода. Норма неожидаема. Норма даже не рукотворна. Как по мне, нормы, возможно, не существует». Элизабет покосилась в его сторону. «От кого я это слышу? От человека, который признает нормой Библию?» «Вовсе нет», — ответил он. «Могу без преувеличения сказать, что в Библии нет ни одного нормального события. Не исключено, что этим, в частности, и объясняется ее популярность. Кому охота верить, что жизнь такова, какой кажется?» Она бросила на него пытливый взгляд. «Но ты веришь в библейские истории? Ты их проповедуешь?» «В некоторые верю», — уточнил он. Главным образом, в те сюжеты, где сказано, что нельзя терять надежду, нельзя поддаваться мраку. Что же касается слова «проповедовать», я бы заменил его на «повествовать». А вообще-то, какая разница, во что я верю? Я вот, например, вижу, что ты ощущаешь себя неживой, а значит, веришь, что ты мертва. Но ты не мертва, ты жива необычайно, и от этого твое положение осложняется. Что ты такое говоришь? Ты сама знаешь, что я говорю. Странный ты проповедник. Не странный, а не кудышный, поправил он. Она заколебалась. Хочу сделать одно признание, Уэйкли. Я прочла ваши письма. Те, которыми обменивались вы с Кальвином. Я уверена, что они не предназначались для посторонних глаз. Но они были среди его личных вещей, и я их прочла. Много лет назад. Уэйкли повернулся к ней. «Кальвин их сохранил?» Он особенно остро почувствовал, как не хватает ему старинного друга. «Не знаю, в курсе ты или нет, но на работу в Гастингсе он согласился именно из-за тебя». «Как это?» «Разве не ты сказал ему, что в коммонсе самая лучшая погода?» «Ты же знаешь, как Кальвин относился к погоде». «Он мог бы поехать в тысячу других мест и заработать куда больше денег, но поселился здесь, в коммонсе «Лучшая в мире погода». По-моему, именно так ты выразился. На Уэйкли обрушилась тяжесть того легкомысленного совета. Из-за мимоходом брушенных слов Кальвин приехал в коммонс где нашел свою смерть. «Но погода здесь хороша не с самого утра», — объяснил он будто по принуждению. «Сперва должен рассеяться туман. Не верю, что Кальвин рассчитывал заниматься тут греблей в лучах солнца. Солнца здесь не бывает, по крайней мере, когда грибцы выходят на воду. «А то я не знаю». «Все из-за меня», — сокрушался Уэйкли с ужасом, осознавая свою роль в безвременной кончине Кальвина. «Это моя вина». «Нет-нет», — вздохнула Элизабет. «Поводок-то купила я». Они сидели рядом, слушая, как Мадлен подпевает музыкальные заставки, доносящиеся из телевизора. «Конь — это конь, конечно, да-да, ни слова не скажет он нам никогда». Но есть, да-да, и конь говорящий. Конь, конечно же, настоящий, прославленный мистер Эд. Вздрогнув, Уэйкли вспомнил тайну, которую в тот самый день Мадлен прошептала ему на ухо в библиотеке. «Моя собака знает 981 слово». Уэйкли был озадачен. Мадлен одержимый, правда, и ребенок. Почему же она решила поделиться такой явной ложью? И что же он ей ответил? «Хуже не придумаешь». Я не верю в Бога. Элизабет на мгновение закрыла глаза и откашлялась. «У меня был брат Уэйкли», — произнесла она, будто исповедуясь в грехе. «Он тоже умер». Уэйкли нахмурился. «Брат, искренне сочувствую. Когда это случилось? Что произошло? Это давняя история. Мне было десять лет. Он повесился. Боже милостивый. У него дрогнул голос. Внезапно ему вспомнилось семейное древо Мадлен. В самом низу был изображен парень с петлей на шее. «Я и сама однажды чуть не умерла», — произнесла элизабет Прыгнула в карьер с водой, а плавать не умела. Так до сих пор и не научилась. «Что?» Брат тут же прыгнул следом. Чудом подтащил меня к берегу. «Понятно». Уэйкли начал догадываться об истоках комплекса вины, который терзал Элизабет. «Твой брат спас тебе жизнь, и ты считаешь, что должна была сделать то же самое для него? Я прав?» Она повернулась и посмотрела на него опустошенным взглядом. «Элизабет, послушай, ты не умела плавать. Вот почему он прыгнул за тобой следом. Пойми, самоубийство — это совсем другое. Там все гораздо сложнее». «Уэйкли», — выговорила она. Братвич тоже не умел плавать. Они замолчали. Уэйкли от растерянности, не зная, что сказать. Элизабет от упадка духа, не зная, что делать. Сквозь раздвижную дверь протиснулся 6.30 и прижался к Элизабет. «Ты до сих пор винишь себя», — наконец выговорил Уэйкли. «А на самом деле это тебе предстоит простить брата. Тебе нужно принять случившееся». У Элизабет вырвался тихий стон, как из медленно сдувающейся шины. «Ты, человек науки», — произнес Уэйкли. «Твоя работа состоит в том, чтобы ставить вопросы и искать ответы. Но бывают случаи, я знаю наверняка, когда ответов попросту не существует. Ты помнишь молитву, которая начинается словами «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить»? элизабет нахмурилась это определенно не в твоем духе она склонила голову на бок химия есть наука о реакциях, а реакция есть основа твоей системы убеждений и это хорошо ведь именно в таких людях нуждается человечество в людях которые отказываются принимать существующее положение дел, которые не страшатся бросить вызов тому что принять невозможно но иногда неприемлемое как Самоубийство твоего брата, как смерть Кальвина, по сути своей необратимо. Такое случается. Случается и все. «Иногда я понимаю, почему мой брат ушел», — тихо призналась она. «После всего, что случилось, мне и самой хочется уйти». «Я тебя понимаю», — произнес Уэйкли, думая о том, насколько разрушительной оказалась статья в журнале «Лайф». «Но поверь мне». Настоящая проблема в другом – дело не в том, что в тебе сидит желание уйти. Она в недоумении повернулась к нему лицом. Дело в том, что в тебе сидит желание вернуться.